Глава 16. Как думаете, Эмили и Ева далеко ушли? Поинтересовался Эрик, пробираясь по тёмным коридорам. Парень шёл первым, за ним тихо следовали Эдисон и Стелла, и замыкал строй Уилл. Он всё ещё не оправился после происшествия, что случилось там в той комнате. Ему не давала покоя мысль, что яд всё-таки успел проникнуть в организм. А ещё он очень сильно боялся того, что Стелла узнает об этом. Уилл думал, что если это произойдёт, он окажется трусом в глазах девушки, поэтому надеялся, что в этот раз всё обойдётся. Мне кажется, тут повсюду эти твари. Оглянувшись, произнесла Стелла: "Они только и ждут момента, чтобы навредить нам. А мы точно возвращаемся по тому пути, что пришли". Почему-то засомневался Уилл. "Я не знаю. Тут повсюду какие-то двери, да и эти свечки". Эрик постучал по своей, чтобы она заработала. Вообще бесполезны. "А мне кажется, нам сюда". показала Эдисон на дверь, что была прямо напротив них. Уверенно выгнал Бро Ферек. А ты во мне сомневаешься? Эдисон посмотрела парню прямо в глаза. Вейкхам улыбнулся и потянул на себя ручку. Дверь открылась. Эмили! обрадовалась Эди, увидев сидящую на полу Эмили и Еву. Ну вы целы, ребята. Подбежала к ним девушка, а Евангелина лишь неслышно хмыкнула. Благодаря этому Стелла протянула Эмилли электрошокер. Оставь себе, улыбнулась девушка. Ещё пригодится. Стелла с благодарностью кивнула и спрятала заветное оружие в карман кардигана. На ребят сразу же нахлынуло море вопросов о том, что случилось и где они пропадали. Однако только-только Эрик начал рассказывать, как в дверь с грохотом ворвался Сайлас. Всё вмиг обрушилось, сразу же, как только они увидели разъярённого демона, который стремился разорвать каждого стоящего в этой комнате на части, не оставив ни следа, ни воспоминания. Поскольку Эмили находилась ближе всех к одержимому, Сайлас в считанные секунды схватил девушку за волосы и прижал к себе. Все с ужасом наблюдали за действиями демона, затаив дыхание. Вот мы и встретились. Сайлас хихидно улыбнулся и выставил перед лицом девушки ладонь. Э, давай то, что по праву моё, взревел демон. Пошёл ты, Закричала Эмили и свободной рукой схватилась с деревянного стола ножницы и отрезала пряди волос, за которые её держал демон. "Я ненавижу тебя, Сайлас! Ты отобрал у меня всё, что у меня было!" кричала девушка. Демон в ярости отбросил оставшиеся в руке пряди волос и надменно улыбнулся, взглянув на девушку сверху вниз. Они по своей ли вине ты лишилась всего, с намёком в голос испросила держимая. Только он хотел подойти к Эмиле ближе, как взревел от боли и чтобы не упасть, облокотился о стенку. Ребята с ужасом наблюдали за демоном. Видно было, что ему очень больно, поэтому удобно было сейчас воспользоваться моментом и сбежать прочь из этой комнаты. Стелла была первой, кто спохватился и позвала остальных за собой. Все, кроме Эмили, вбежали в открытую дверь. Она осталась там. Суза сам в глазах посмотрела на Стеллу и Евгенина. Открой дверь. Ева вдруг сказала Эдисон. Она сама кивнула нам, что все хорошо. Это ее желание остаться там. Не переживай. Улыбнулась Еве девушка. Но та в ответ лишь показательно отвернулась. Эмили стояла и смотрела на Сайлоса, которого словно разрывало на части. Демон явно с чем-то боролся, и эта внутренняя борьба словно сжигала его изнутри. "Ник", мелькнуло в голове у девушки. С этой мыслью Эмили подошла к Сайлу су ближе и посмотрела в его чёрные, полные злости и гнева глаза. Я отниму у тебя всё, слышишь? подняла голову девушка. Смотри, Ник, показала она фотографию Диману. И для того, чтобы спасти его, я сделаю всё. Прямо уж всё. Грипя спросила держимый, при этом ехидно улыбнувшись. Я сожгу это место дотла, с ненавистью сказала Эмили. Вдруг Сайла словно отключился. Он упал без чувств на пол, и Эмили рванула к нему. Ник, то есть Нума, ты слышишь меня? Со слезами на глазах она звала его: Эми! Едва открыл глаза парень. Ты здесь? Улыбнулся он. Да, да. Улыбалась Эмили. Ник нежно провел по ее щеке рукой, вытирая льющиеся с новой силой слезы. Ну, ма, я должна тебе кое-что показать. Спохватилась Эмили и вновь достала дневник. Внутри парня, будто все перевернулось. Он смотрел на тетрадь, словно что-то вспоминал. В его сознании пронеслись все те вечера, что он просиживал в комнате и писал, пока Сайла сдавал ему время. С каждым днём демон овладевал его телом всё больше и больше, поэтому спустя несколько дней нико еле удавалось выкинуть демона из своего сознания. Я помню его сглотнув комок подступивший в горло, произнёс парень: "Где ты его нашла?" "В комнате, когда меня забрала эта тварь". "Ну, ма, смотри". Эмили показала ему их общую детскую фотографию. "О, нет. Нет, этого не может быть". Парень явно отказывался верить во всё происходящее, поэтому с удивлением смотрел на Эмили и на фотографию. словно что-то сравнивая. Неужели это ты? Да, Ник, я, нежно улыбнулась девушка и заправила прядь уже коротких волос за ухо. Ник, удивлённо переспросил он. Да, тебя зовут Ник. Помнишь? Эмили аккуратно перевернула страницу дневника и показала на строчке: где парень выводил своё имя, стараясь не забыть. Я, кажется, начинаю вспоминать, пододвинулся к девушке Ник. Нума, это наш змей, да? улыбнулся он. Да. Эмили смотрела в изумрудные глаза Николаса и вспоминала ту летнюю зелень, те каникулы, которые они провели вместе. беззаботное детство девушки переросло в страдания и боль, которые она натерпелась за это время. измена из девки в школе, затем это все. через это прошла хрупкая, ранняя, беззащитная девушка. однако теперь это была сильная, уверенная в себе Эмили, не та маленькая невинная девчонка. который можно было манипулировать и помыкать как кому угодно. Я так счастлив, что мы встретились. Но Ник паника пустив в голову. "Но что?" взволнованно посмотрела на него Эми. "Вам нужно срочно уходить. Понимаешь?" "Нет, Ник. Я уйду либо с тобой, либо умру здесь с тобой. Мне нечего терять", встала девушка. Я хотел было что-то ответить, парень как его пошатнуло, и он вскрикнул от молниеносной боли, пронзившей грудь, словно пуля, что прошла насквозь. Эмили, беги, закричал Ник. Беги, пока не поздно. Однако, несмотря на все крики и усилия парня, Эмили осталась стоять на месте. Она знала, что её новым друзьям в данную минуту ничего не угрожает, поэтому она не переживала. Терять, как она сказала, ей было уже нечего, поэтому девушка была готова пережить всё это с Ником. Неужели она влюбилась? Неужели детская симпатия влюблённость переросла в такую жертвенную любовь, наполненную настоящими чувствами? Она вспоминала Как только-только влюбилась в Марка, в того парня, что так жестоко поступил с ней, Эмили вспоминала, как она пришла к маме вечером и спросила: "Как понять, что ты влюбилась?" На этот вопрос миссис Дикинс ответила: "Милая, если ты закрываешь глаза, и в твоих мыслях предстаёт его образ, Если каждая твоя мысль не обходится без него, если в твоих ушах звоном колоколов звенит его имя, то это любовь, самая настоящая любовь. И да, в этот раз Эмили почувствовала именно это. Каждую минуту после их встречи девушка вспоминала о нём, стоило ей только закрыть глаза. Эмили Дикинс снова познала эти чувства, однако на этот раз они были искренними, настоящими. Ради них девушка готова была пройти огонь и воду, за ним она была готова спуститься в ад. И сейчас, когда Ник, её Ник мучается, она не уйдёт, она не бросит его одного на произвол судьбы. Мы с тобой ещё погуляем по Техасу. У нас будет столько змей, что ты себе не представляешь, успокаивала парня Эмили. Главное, Борис, Ник, Борис, прошу тебя, бороться. Он поднял голову, и глаза сверкнули чёрным цветом. А какой борьбе идёт речь, дорогуша? Ехидно усмехнулся Сайлас. Ник, вернись. не прекращала звать парня Эмили. Он тебя не слышит, спокойно произнёс Сайлас и подошёл ближе к девушке, по щеке которой лились слёзы. И больше никогда не услышит. Вытер щеку у девушки от пробежавшей слезы демон. Не трогай меня, крикнула Эмили, но она не двинулась с места. И стоило это таких жертв. Сайлас посмотрел на волосы девушки и покачал головой. Тебе даже такие жертвы чужды, прошептала Эмили, накапливая в себе ярость и злость. Эми, Эми, Эми. Продолжал качать головой демон. Ты правда думаешь, Что эта хрупкая девушка способна победить высшего демона? Сайлас громко рассмеялся и снова этот раскатистый страшный смех, от которого каждая клетка теряет способность жить, каждый сантиметр тела сжимается, сердце начинает бешено биться, пытаясь выпрыгнуть прочь из груди. Я тебе не Эми, прыснула девушка и влепила пощёчину по потрескавшемуся гриму демона. И я не хрупкая девушка. Скоро ты узнаешь, что значит потерять всё, чем ты дорожишь. Демон, словно игнорируя её слова, сделал пару шагов и остановился, повернувшись спиной к девушке. Он стоял так минуты две. Эмили не понимала, что происходит, и её ноги не слушались, поэтому она не смогла даже пошевелиться. Вдруг демон резко развернулся, его лицо словно преобразилось. На нём была улыбка, растянутая до ушей, глаза светились красным пламенем. Эмили от страха попятилась и споткнувшись о дневник, что остался лежать на полу, упала. Продолжая отступать, девушка упёрлась в холодную стену. Свет часто стало слежать где-то поодаль, поэтому в кромешной темноте девушка перестала что-либо видеть. Разумеется, адреналин улучшил зрение, но пелена страха словно обволакивала зрачки Эмили, и она не видела ничего, ничего, кроме темноты. Вдруг рядом с плечом девушки раздался разряд электричества. Больно задел девушку по нежной коже. Однако имя даже не вскрикнула, она терпела, стараясь не подать признаков жизни. Зря! Прорезал темноту страшный голос одержимого. Зря ты сопротивляешься своей сути, Эмили Дикинс. Твоя фамилия уже определяет твою сущность, дорогуша. А стоило только направить тебя на правильные поступки. Ты убила столько человечек, улыбнулся Сайлас. Сквозь синие искры электрошокера девушка разглядела эту коварную и надменную улыбку. Как же она хотела стереть её с лица этой твари, не оставить от неё ни следа. Бедная, бедная Эмили. Неужели ты и правда думаешь, что способен спасти хотя бы себя? Послышался всхлип, и в ту же секунду очередной разряд ударил в левое плечо девушки. На этот раз Эмили уже не вытерпела и закричала. Хорошо, сказал вдруг Сайлас. Я дам тебе фору, дорогуша. А о чём ты? едва слышно спросила девушка. Если ты и твои друзья. На этом слове демон таинственно ухмыльнулся. Пройдут испытание, то я отпущу никого на все четыре стороны. С чего мне тебе верить? Ты права, мне нельзя верить. Однако у тебя нет другого выхода, Эмили. Либо ты поверишь мне на свой страх и риск, либо ты И твои новые друзья вы просто будете ждать смерти все до единого. Девушка поёжилась от слов демона, стало холодно. Этот холод подкрадывался к ней и пробирался по всему телу, овладевая каждым сантиметром. Хорошо, крикнула в ответ Эмиль. Прекрасный выбор. засмеялся Сайлас и нежно похлопал рукой по щеке Эмили. Ждать долго не придётся. Скоро всё будет. С этими словами демон развернулся и покинул помещение. Девушка выдохнула. Ей было страшно. Она понятия не имела, во что только что ввязалась и каким неприятностям подвергла себя и остальных. Она закрыла лицо ладонями, продолжая сидеть на том же самом месте. Тем временем за дверью Ева, Эдисон, Стелла и мальчики переживали за Эмили. Ева и вовсе себе места не могла найти. Она ходила по комнате взад и вперёд, измеряя периметр шагами. "Нет, я так больше не могу". Девушка не выдержала и открыла дверь. Заметив сидящую на полу Эмили, она тут же рванула к ней. Все остальные последовали за Евангелиной. "Что произошло, Эмили? Где Сайлас?" взволнованно спросила Ева. "Не знаю. Он ушёл", отвела взгляд девушка. Посмотрев на дверь, в которую совсем недавно удалился демон, "Надо уходить, пока не поздно", сказала Стелла и посмотрела на всех остальных. "Это уже не имеет смысла", смотря в пустоту, произнесла Эми. "Почему?" не понимал поведения девушки Уильям. "Потому что они нас найдут, Уиль", вставая, сказала девушка. "Нет смысла прятаться, убегать". Это их территория, и они нас найдут, где бы мы ни были. Лучше отдохнуть и набраться сил. Все пожали плечами. Никто не был согласен с девушкой, даже Ева, однако всем действительно стоило отдохнуть и подкрепиться. Ведь только Эмили знала об испытании, которое им предстояло пройти. Стелла и Эрик достали из карманов остатки еды и разделили на всех. Запасы кончались. Ребята понимали, что вряд ли они ещё раз добудут здесь что-нибудь съедобное. Кто-то из ребят даже высказал предположение, что это вовсе не еда, а иллюзия из-за долевшего всех голода. Эрик Эдисон шепнула парню на ухо: "Я бы так хотела увидеть синее бескрайнее небо, снова сходить в школу, прогулять урок". Она засмеялась. Мы все это сделаем, улыбнулся Векхам. Ты увидишь столько неба, что ещё надоест. Мы с тобой вместе будем лежать на траве и смотреть на звёзды или на облака, что пожелаешь. С этими словами парень поцеловал девушку в луп и крепко прижал к себе, нежно гладя её по спине. "Я знаю", вдруг сказала Эдисон, привстав. Девушка придвинулась ещё ближе и поцеловала его. Их губы неловко коснулись друг друга, набирая обороты. В этом поцелуе можно было утонуть, и они это сделали, совершенно не обращая внимания на остальных. Кашлянула в кулак Стелла и засмеялась. Вот нужно же тебе всё испортить. Покраснел Эрик и отпрянул от девушки. Эдисон тоже сидела вся красная, как рак, и с дружеской злостью смотрела на Стеллу. Пока все смеялись и отдыхали, наслаждаясь такими редкими, но беззаботными моментами, в кабинете Сайлоса происходило настоящее совещание. Здесь собрались все главные демоны, принимавшие участие во всём этом ужасе. Разумеется, во главе всей этой шайки стоял Сайлас. Для начала он окинул надменным взглядом всех присутствующих, после чего одобрительно усмехнулся. Эти подростки знают всё про нас, начал он. Абсолютно всё. И теперь мы наконец покончим с ними раз и навсегда. Я обрету сосуд, и победа будет за нами. Мы устроим им испытание, после которого они никогда уже не покинут эти стены. Понятное дело, мы ничего делать не будем. Мы всего лишь подтолкнём, а большую часть работы они сделают сами. Засмеялся демон. Они подобрались к нам слишком близко, хозяин, сказал Саймон. Это не удавалось никому, поэтому пора покончить с этим раз и навсегда. Сайлас одобрительно кивнул и подошёл к демону, что стоял позади всех. Я рад, что ты в наших рядах, Руфус, похлопал его по плечу одержимый. Каждому из вас я поручаю одного из этих детей, а тот, кто сделает свое дело, будет щедро вознагражден. А Старта Эрик Вейхан будет на твоем попечении. У вас с ним особая связь. Ехидно ухмыльнулся Сайлас. Позабавься там. Да, хозяин. Гордо приподняв голову, Демонесса покинула комнату. Саймон, разумеется, Эдисон Картер твоя, взглянул на своего приближённого Сайлас. Саймон как-то грустно усмехнулся и покинул комнату вслед за сестрой. "Руфус, думаю, ты будешь рад компании Стеллы Палмер", произнёс Сайлас и взглядом проводил демона за дверь. Еще двум демонам он поручил Уильяма и Еву. Те также скрылись за дверью, оставив хозяина в полном одиночестве. А тобой, Эмили Диккенс, я займусь сам. С этими словами демон щелкнул пальцами. В комнате, где сидели ребята, повисла какая-то напряжённая атмосфера. Несмотря на то, что и без того было холодно, в воздухе витала какая-то тревожность. Вам не кажется, что что-то не так? спросила Эмили и с этими словами рухнула на пол. Эмили! подбежала к ней Ева. Что с ней произошло? Так и не услышав ответа на этот вопрос, уилл Также упал без сознания. Я не понимаю. Ева лишилась чувств. Эрик едва успел снять куртку и кинуть на пол, чтобы девушка не ударилась головой. Эди! позвал девушку выеком. Однако, когда она повернулась, парень уже лежал на полу без чувств. Они дышат, но в отключке, произнесла Стелла, нащупав пульс у Уила. Что происходит с Телой? Эдисон, не справившись с нахлынувшим чувством, упала прямо на Эрика. Что за чертовщина? Не понимала Стела, мотаясь от одного угла к другому. Кажется, я тоже сейчас упаду. Девушка схватилась за край стола, чтобы устоять на ногах, однако не справилась с этим и упала на пол.